Глава 51. 14 мая, вторник. Мэг последовала за коллегами-присяжными в комнату для совещаний с длинным простым прямоугольным столом, занимавшим большую часть пространства, вполне удобными стульями с фиолетовой обивкой и синим ковром. Также имелся вентилятор на высокой подставке, осушитель воздуха, монитор, белая доска с набором цветных фломастеров, принадлежности для приготовления чая и кофе. Рядом располагались мужской и женский туалеты. Единственное занавешенное окно выходило на глухую стену. Она и раньше обращала внимание, что здесь все обставлено было так, чтобы ничто не отвлекало их от цели. На стене висело суровое предупреждение — Разглашение присяжным заседателям каких-либо сведений, касающихся заявлений, аргументов и суждений, имевших место в процессе совещания, а также информации о ходе голосования, является неуважением к суду и карается штрафом или тюремным заключением. Все расселись в том же порядке, что и сегодняшним утром, а ей, теперь уже старшине, предоставили единственный стул с подлокотниками, стоявший во главе стола. «Мы надолго?» «Может, взять попить чего-нибудь?» — протянула Гвен с нарочитым акцентом. «Или нам принесут». «К сожалению, тут самообслуживание», — отозвался мужчина. «Я поставлю чайник». «Гарольд Траут», — вспомнила его имя Мэг. Женщина нахмурилась, будто не думала, что ей придется пасть так низко, чтобы самой наливать себе чай. «Что ж», — вздохнула она, — «надеюсь, мы покончим с этим отвратительным делом к началу королевских скачек». Представьте себе, какое разочарование — пропустить скачки, особенно женский день, из-за какого-то мерзавца, мелкого наркоторговца. Она огляделась застывшей маской презрения на лице. По отсутствующим выражениям лиц, сидящих за столом, Мэг решила, что никто больше не разделяет ее разочарование. — Я имею в виду, этот человек явно виновен, — прибавила Гвен. — Полагаю, мы услышали достаточно, чтобы вынести вердикт. «Дош», — сказал Траут, вставая и направляясь к чайнику. «Не думаю, что согласен с вами». «Мисс Смитсон», — обратилась Мэг к женщине. «Пожалуйста, Мэг, зовите меня Гвен», — жеманно улыбнулась та, а затем добавила. «Уверена, мы подружимся». «Хорошо, Гвен», — сказала Мэг. «Не совсем понимаю, как вам удалось вынести вердикт, ведь мы заслушали лишь первого свидетеля и ознакомились со вступительным заявлением представителя обвинения». «Защита еще не выступала». «Да ладно», — бросила Гвен. «Что ж, думаю, я услышала вполне достаточно. И мы все сэкономили бы массу времени и денег, решившись вынести приговор пораньше. Вам так не кажется?» «Нет», — отрезала Мэг. «Мне так не кажется». К ее облегчению, судя по выражению лиц и кивкам ее коллег-присяжных, они тоже не разделяли точку зрения гвен «Я считаю, было бы крайне некорректно не выслушать всех», — заметила Мэйзи Уоллер. «И несправедливо», — с чувством добавила Мэг. «Это же полное пренебрежение нашим долгом «Гвен, на данном этапе у нас может быть свое личное мнение об обвиняемом», — вмешался Майк Робертс. «И как бывший детектив, который в свое время имел дело со многими персонажами, вроде Терренса Гриди, я понимаю, к чему вы клоните, но, как напомнил нам судья...» Лица, проходящие по делу, в соответствии с английским законодательством невиновны до тех пор, пока их вина не доказана. Я согласен со Старшиной и Мейзи. Нужно заслушать все доказательства с обеих сторон. Хм, нахмурилась Гвен и повернулась к Трауту. Мне Эрл Грей с капелькой молока и двумя таблетками сахарозаменителя. Мне кажется, лучше нам самим наливать себе чай, вежливо улыбнулся он. Гвен покачала головой с выражением лица, словно говорящим «Куда мир катится?». «На самом деле, не думая, что на данном этапе у нас достаточно информации, чтобы приступить к обсуждению, Гвен», — строго заметила Мэг. «Правда? Что ж, позвольте сообщить, что шляпа, которую я заказала для оскота в этом году, обошлась мне в целое состояние». «Хотите, я спрошу судью, не разрешит ли он вам выйти из состава присяжных на основании столь высокой стоимости вашей шляпы?» — предложила Мэг. Сидящие за столом заулыбались. Женщина оглядела их всех, отчасти с презрением, отчасти с недоумением. «Никто из нас ведь не хочет пропустить скачки!» «К сожалению, я на них никогда не была», — сказала Мэг. «И, честно говоря, сейчас Аскот волнует нас меньше всего».